Глава двадцать восьмая. Хубилай сидел под сенью старых дубов. Боль он терпел без жалоб. Чаби промывала ему араком порез на правой руке. Хубилай то и дело прикладывался к бурдюку, чтобы согреться. Ни раз и ни два на их памяти воины отделывались царапинами, а через несколько дней, а то и недель, умирали в горячечном бреду. Бормоча себе под нос, Чаби понюхала рану и нахмурилась. Хубилай шумно выдохнул, когда она сжала лиловые края и выдавила ему на пальцы струйку гноя. «У меня ведь шаманы есть», — мягко напомнил он. «Они заняты и не станут с тобой возиться, пока у тебя рука не позеленеет», — фыркнула жена. Она снова сдавила рану, да так сильно, что Хубилай вздрогнул. Потек гной с кровью, и Чаби довольно кивнула. Она провела ладонью по округлившемуся животу, в котором рос плод. Хубилай протянул руку и ласково погладил тугую выпуклость, затем чаби перевязала рану чистой тканью. Пока войска бились с сунцами, оставшиеся в лагере углубились в лес и замили следы, чтобы не выдать себя врагам. Чаще Хубилаю пришлось послать сотни воинов. Только чтобы добраться до лагеря, он был вынужден сразиться с двумя сунскими армиями и потратить недавно восполненный запас стрел. и копий. Воинов Хубилай старался беречь, хотя без отдыха и помощи целителей раненные умирали ежедневно. Он поднял голову. В лесном полумраке не слишком уютно, зато безопасно. Лес укрыл его лагерь, но Хубилайу казалось, что чаще прячут и подбираются врагов. Лес не равнина, и несмотря на привычку к жизни в Каракоруме, чувствовал он себя здесь как в ловушке. Он пригляделся к жене. Под глазами у чаби тёмные круги, исхудала. Хубилая отчитал себя за недостаточную предусмотрительность. Он мог предвидеть, что дожидаясь его обитатели лагеря перебьют скот. Если стада большие по весне поголовье восстанавливается, только в лесах пасти снегде. Земля покрыта прелыми листьями, травы и так было немного, и её щипали буквально за месяц. Жители лагеря быстро переловили всех кроликов, оленей и даже волков в радиусе 50 миль. Поголовье скота уменьшилось настолько, что в лагере теперь еле раз в день, а мясо лишь изредка. Когда Хубилай наконец вернулся, обитатели лагеря расстроили его своим видом. Они собрались, чтобы встретить тумены, и его начальник похвалил их за мужество, хотя и не был доволен тем, как без него справились. У волков торчали рёбра. А сколько из них сможет тянуть повозки, когда настанет пора сниматься с места? Его беременную жену и сына недокармливали. Хубилай собрался отчитаться племенников, но увидел, что сами они кожа до кости. Лагерь нужно перемещать, тихо сказала жена. Не хочу даже думать о том, что случилось бы, задержись вы дольше. Я не могу вывести вас из леса, проговорил Хубилай. Солнце идёт и идёт. в конце и край им не видно. Чаби поджала губы. Даже если и так, здесь оставаться нельзя. Вокруг на 20 миль ни одного кролика. Да и дим волов, и начнём голодать. Кой-кто прорывался уехать, не дожидаясь твоего возвращения. Кто? осведомился Хубилай. Чаби покачала головой. В основном семейные, и их не упрекнёшь. Хубилай мы понимали, что положение ужасное. Я пригоню скот из окрестных деревень. И валов найду, чтобы тянули подводы. Он негромко выругался, понимая, что это не выход. Даже если пригнать стадо, в лесу останутся следы, в которых разберется любой сунский разведчик. Раз Тумины вернулись в лагерь, значит, он и так под угрозой. Еще один поход, и лесные тропы превратятся в дороги. Хубилай надавил на уголки глаз, чтобы снять усталость. Лагерь обеспечивал воинов всем необходимым. и стрелами и ночлегом и горячей едой, но ситуация сложилась тяжелейшая. Могу отправить воинов за скисным и за скотиной на убой, или чтобы наше стадо пополнить. Хубилай снова выругался: "Нет, чаби, так нельзя. Я забрался в сердце сунских земель, но нужно двигаться вперёд, иначе все труды пойдут прахом. Неужели зимой нельзя передохнуть, когда ребёнок при тебе родится?" отправь людей за провизией пусть в окрестных городах побольше соберут весной снова выступишь от таких слов Хубилай застонал отдохнуть хотелось страшно ещё никогда в жизни он так не выбивался из сил чаби я расчистил путь до Шаояна и дальше если летом не остановлюсь попаду в сунскую столицу весной или летом если остановлюсь битв вам не будет конца Вражеские армии пойдут одна за другой, свежие и сильные. Если уйдёшь, потеряешь лагерь, резко парировала Чаби. Потеряешь оружейников, дубильщиков, шорников, трудолюбивых мужчин и женщин, которые помогают вам сражаться. Станут ли вы и наотважно биться, зная, что их семьи голодают? Голода я не допущу, ответил Хубилай. Обещаниями сыт не будешь. Нам пришлось очень туго, пока твои разведчики нас не разыскали. Кое-кто хотел присвоить остатки провизии. Пусть слабейшие умирают. Кубилай замер. Во взгляде его появилась безжалостность. Этих ты мне назовешь, Чаби. Я повешу их прямо в лесу. Они же от отчаяния. Имена сейчас не важны. Ты лучше выход найди. Знаю, сколько у тебя проблем. Точнее, думаю, что знаю. Ты справишься. Кубилай отошел на пару шагов. глядя на зеленый подлесок. «Чаби!» «Это богатая земля!» — наконец проговорил он. «На поиски скота могу потратить месяц. Мы пригоним животных сюда, но потом половина лагеря вернется в Каракарум». Он поднял руку, не давая жене и рот раскрыть. «Это не та война, которую вел Чингисхан. Сюда целый народ не приведешь, чтобы разворачивать атаки из центра. Солнце словно муравьи». ползают армия за армией. Я должен действовать как налётчик, двигаться налегке с минимальным количеством провизии. Выделю охрану и отправлю женщин с детьми домой. Вы с щенками уедете в первую очередь. Вот. Ты просил найти выход, и я нашёл. Месяцем пожертвовать могу. Прекрасно. Только с места я не снимусь. Не хочу терять ещё одного ребёнка в трудных странствиях. До родов я остаюсь в лагере. В лице Чаби считалась такая решимость, что Хубилай горестно вздохнул. «Сил нет с тобой спорить. Вот и славно!» — отозвалась жена. Хубилай считал потерянным каждый день потраченный туменами на поиски скота. От лагеря отдалились на сто с лишним миль. Зимой поиски заняли больше времени, чем рассчитывал Хубилай. Миновало два полнолуния, прежде чем удалось вывести семью из леса. Тёмные месяцы выдались холоднее, чем год назад. Ветки деревьев обледенели, красивое зрелище, веющее смертью. Хвороста для обогрева хватало, юрты всегда окружали кучи выше человеческого роста. Ещё до оттепелей начали сворачивать лагерь и выбираться из чаще. Следы остались обычные: от кругов из-под юрт до могил. В основном погибли раненые, которых не спасли шаманы. Но были и маленькие могилы, в них лежали дети, не прожившие и года. Гор нет, птицам тела не скормить. Дым от погребальных костров наверняка привлек бы врагов. Поэтому мерзлую землю раскапывали ровно настолько, чтобы лишь прикрыть умерших. Обитателей лагеря Хубилай собрал на равнине. Повозки тянули сотни быков, значительно поправившихся со дня возвращения военачальника. Из сунских городов привезли зерно, пригнали скот, каленый, с блестящими шкурами. Двести тысяч человек, в основном женщин и детей, Кубилай отправил домой. Сопровождали их десять тысяч воинов, раненых, покалеченных в битвах, но еще способных сражаться. Новому приказу воины не обрадовались, но о сунских армиях знали все, поэтому с женщинами и детьми расставались с облегчением. Семьи быстро доберутся до Дзынской границы и к весне попадут на безопасную территорию. Хубилай уже отослал разведчиков в свои земли. Путь на север был открыт. Самых опытных ремесленников, скотников, кузнецов, канатных мастеров и кожевенников Хубилай не отпустил. Большинство юрт увезут. Войны будут спать под снегом и дождём. Часть телег он оставил под кузницей и снаряжение. Серебро тоже поедет с ним на восток. Кубилай чувствовал, веселье поубавится. Это уже не кочевой народ, а войска на марше, где каждый закреплён за своим тумином. Две большие группы медленно расходились. Раздавались последние крики прощания, всадники смотрели, как их семьи тают вдали. Чабиченким остались со свитой. Кубилай брат хана Оспаривать его приказ никто не решался. Разведчики добрались до дзиньской границы. Вражеских армий не встретили. Опасно было лишь на востоке. Каждый воин понимал, что дело еще не закончено. В такой день трудно сохранить хорошее настроение. Прихубила и осталось огромное полчища. Но без лагеря по сунским землям оно двигалось куда быстрее. Войско словно избавилось от лишней тяжести. Вечерами у костров больше не пели, но войны были настроены решительно. В отсутствие женщин питались все вместе, каждый вечером получал по миске наваристой похлёбки. Когда дни стали длиннее, Хубилай вернулся к местам прежних сражений. В ужасе проезжал он мимо гниющих трупов. Лисы, волки и стервятники лакомились мясом, сходящим с костей. Друзья и враги разлагались под солнцем и дождём, сливались воедино. Кубилай смотрел на апатичные лица всадников и удивлялся их спокойствию. Он представлял, как сам погибнет и сгниет на чужбине. Занимают ли такие мысли у Ренхатая? Скажет ли Орлок правду, если спросить напрямик? Разведчики сообщили, что в сорока милях от Шауяна видели всадников. Кому бы ни служили те воины, они отступили, едва увидев Тумины. Держались на расстоянии, и скакали так, словно за ними гнались злые духи. Кубила ещё приказнёт дал, а его конники день ото дня мчались всё быстрее. Телеги отстали на добрых 20 миль. Больше нельзя. А так в случае атаки они нагонят всадников. В холод войны сосали кровь у запасных кобылиц, трём-четрём наносили раны, но небольшие, чтобы надолго не вывести из строя. Войска двигалось по собственным следам. До Шауяна Провизии запастись было негде. Хубилай гадал, как встретит его префект. Он переживёт две встречи с монголами, так им не каждый, похвастает. Хубилай наконец понял: у него слишком мало воинов, чтобы бросать их на сонские стены. Рано или поздно вражеские полчища сотрут в трумины в порошок. Хубилай принял решение. Больше он не узнавал в себе того самонадеянного юнца, который некогда вторгся на вражескую территорию. Тогда он не мог бы рискнуть всем. Теперь он совершит рывок в самое сердце Великой Империи. В Шауяне он задерживаться не станет. Он не станет задерживаться нигде. Когда ехали по бесконечному Шауяну, на крышах домов всадники видели людей. Кубилай поднял руку, не то в знак приветствия, не то в знак прощания. солнцему дракону. Он вырежет сердце одним ударом. Другим городам бояться нечего. Зашау янам уже можно было найти провизию. Голодные воины разграбили первые же городишки, хотя разрушать их убивать запретил. Серебро воины видели ещё в лесном лагере. Слитки выгружали, передавали из рук в руки, укладывали на мокрые листья. Туминам не платили месяцами, но люди знали, серебро существует. Поэтому слишком уж громко нераптали. Так далеко на юге Емский гонцов хубилай не ждал. Подштовой станцией кончались в Дзинских землях, неожиданно вои начальник увидел не одного, а сразу двух гонцов. Только разве это гонцы? Где привычная снаровка? Где выносливость? Дозорные привезли обоих в лагерь, и хубилай замер посреди бескрайней равнины, услышав звон колокольчиков на потниках. Он кивнул Уренхатаю, и орлок во все услушание объявил привал. Они еле живые, шепнул бояр Хубелаю, глядя, как дозорные сопровождают гонцов, обступив их с обеих сторон. Вы начальник не преувеличивал. Их убилай подумал, как же они находили пропитание? Станций нет, добыть провизию и свежего коня негде. Выглядели оба скверно, и один явно мучился от боли и стонал при каждом шаге коня. Гонцы остановились, И бояр велел им спешиться. Один выскользнул из седла и пошатнулся, ступив на землю. Пока обыскивали одного, бояр смотрел на серое лицо другого. "Вы меня остреляв в спине", простонал гонец. "Она сломалась, но с конем мне не слесть". Правая рука его, обмотанная поводьями, безжизненно болталась. Бояр подозвал помощника, и они вместе помогли гонцу спешиться. Бедняга старался не кричать. Но сдавленные стоны были ужаснее криков. Бояр поставил Гонца на колени и осмотрел обломок стрелы, торчащий у того из плеча. Каждый вдох наверняка причинял боль. Полководвец даже присвистнул. Он подвигал обломок, гонец отпрянул, негромко выругавшись. "От стрелы гниёт плоть", заявил бояр. "И отсюда чую. Велю шаману вырезать обломок и прижечь огнём. Ты молодец, справился". Да вас ещё кто-нибудь добрался? спросил гонец. Он подался вперёд, дыша как пёс в жару. Бояр покачал головой, а гонец сплюнул и выругался. Нас было 12. Я целую вечность вас разыскивал. В его взгляде читалась такая злость, что бояр ответил с вызовом. А мы тут развлекались, красоти здесь не осматривали. В конце концов ты нас разыскал. Теперь можешь передашь послание. Или тебе сперва стрелу вырезать. Другого гонца тем временем обыскали, он получил разрешение приблизиться к Хубилаю и вытащил из кожаной сумки лист, сложенный и скреплённый восковой печатью Мунки. На глазах у бояры и раниного Хубилай вскрыл письмо и прочёл. Но «Ну вот и всё. Он уже знает. Раниный гонец упал бы, не подхватив его бояр, который словно не замечал запаха мочи и пота. Он почувствовал, что юноша горит. Жар, верный признак лихорадки. Даже в такой ситуации бояр поразился его худобе. Гонец голодал, чтобы доставить письмо. Интересно, что за важная новость заставила отправить 12 гонцов с одним и тем же посланием? Опытный воин подозревал, а добрых вестей так родеть бы не стали. Он подозвал помощника. Разыщи шамана. Если Гонца можно спасти, пусть вытащит ему из плеча наконечник стрелы и прочистит рану. Вот, забери его. Он передал теряющего сознание юношу-помощнику и вытер руки о штаны. Хубелай побледнел. Письмо он прочёл и теперь бездумно сжимал листок со сломанной печатью, уставившись вдаль тусклыми, как мутное стекло, глазами. Затем подошёл к бояру, и у того сердце упало. «Все плохо?» — чуть слышно спросил он. «Да, все плохо», — отозвался Хубилай, хриплым от горя голосом. После вынужденного переезда на запад Сюань впервые чувствовал себя живым. Умения и сноровка не исчезли, они просто спали, как семена под осенними листьями. Его люди ощущали то же самое. К плену они состарились». Лучшие годы прошли впустую, но чем дальше от Ханчжоу, тем меньше их тяготило прошлое. Его полностью затмила новость, которую они узнали, покидая город. Удалось перехватить монгольских гонцов, спешивших на юг. Все они везли одинаковые послания, написанные на их родном языке. Сюань видел одно из тех писем, испачканное кровью гонца. Лишь очень внимательный человек мог заподозрить уловку. сообщении о смерти хана, двигавшегося на юг. Сюань стал именно таким за годы изоляции у сунцев, но даже он надеялся, что это правда. Он помнил о традициях, которым с рабской покорностью следуют монголы. «Если они повернут домой, значит, услышаны его молитвы, да что там, молитвы всех сунцев!» Сюань покачал головой на ветру, навел порядок в мыслях. «Неважно, жив ли Мунке хан или же затеял хитрую игру. Неважно, доживет ли он до дня, когда сумская армия разыщет Тумины Хубилая. Главное, хан Джоу Сюань больше не вернется». Он посмотрел на старшего сына, который держался по правую руку от него. У Ляо Цзина до сих пор голова кружилась от свободы. И не важно, куда они едут и с кем будут сражаться. В военной подготовке Ляо Цзыно отдал весь свой юношеский пыл. Сюанью улыбнулся самому себе. Люди тянутся к его сыну. Если бы империя сохранилась, из него получился бы отменный сын неба. Хотя какая разница? Они свободны. Свобода для его людей, как вода для истомившихся от жажды. С Сунскими полками выезжали восемь тысяч человек, и в общей суматохе Сюань без труда вызволил из плена других своих детей. Он просто послал за ними двух всадников, которые получили особые приказы. Авторитет Сюаня никто под сомнение не ставил, а если и ставил, гонцов его не трогали. На деньги двоюродного брата Сюань даже слуг детям нанял. В первую же безлунную ночь он отправит детей на север, вместе с лучшими из уцелевших дзиньцев. На родине они не пропадут. Ляо Цзин еще не ведал, что и его отец решил отправить подальше от монгольских туменов. По обе стороны от дзиньцев ехали суннские вельможи. Цзин Ань сдержал слово и выделил почти 50 тысяч воинов, половину из которых составляли кавалеристы. Цюань не представлял, что молодой вельможа столь могуществен. Но, видимо, Цзин-Ань был потомственным военачальником. Он даже уговорил двоюродного брата, который примкнул к нему и привел еще сорок тысяч воинов. Сюаню полчища казалось несметным, а братья сетовали, что их не поддерживают ни совет, ни император. Сотни пушек замедляли скорость продвижения раза в три. Но черные цилиндры, громыхающие по сунским дорогам, придавали Сюаню мужество. Порой он даже представлял, как сокрушит монголов, бесчинствующих на Сумской земле. Убедительная победа объединит совет вельмож настолько, что они выступят против опаснейшего врага на севере. В самом оптимистичном настроении Сюань уверилась, что ему вернут былые владения. Мечта красивая, но... Сюань улыбался собственной наивности. Монголы не знали поражения в течение жизни уже нескольких поколений. По-настоящему хотелось, чтобы гордое шествие дзиньцев видел хун Сяо Вэнь. Неприветливый сунский командир исчез, едва получив приказ явиться в казармы. — Трус каких мало, — подумал Сюань. Впрочем, особого значения не имело и это. Идти до Шао Яна оставалось недолго. Дозорных выслали высматривать Тумины Хубилая. Несколько месяцев назад монголов видели здесь. Сюань не рассчитывал, что они так близко. Он всё равно их выследит и разобьёт. Сюань погладил коня по холке, снова насладившись пьянящей свободой. Повернулся к Ляо Цзыну и постарался перекричать шум, который поднимали кони и люди. Доставая знамёна Ляо Цзын, покажем солнцем, кто мы. мелькнула белозубая улыбка, сын передал приказ знаменосцам, ехавшим по разные стороны от него. Изготовить знамёна оказалось сложнее всего. Ткань нашли без труда, но Сюань задействовал лишь своих людей. Вдруг услышит вельможи или чего пуще император. Из жёлтого шёлка выкроили длинные знамёна и нанесли на них родовой герб Сюаня. Показные новосцы разворачивали жёлтые полотнища, Сюань даже вздохнуть не решался. На ветру знамёна казались с золотыми полосами. Последние Цинские войны подняли головы. У многих на глаза навернулись слёзы. Увидеть такое зрелище они уже не чаяли. Знамёна Цинского императора приветствовали криками, а Сюань едва дышал от гордости, счастья и боли.